Глава 35. Прошло много лет, а огромное серое небо над Аррасом в регионе Фландрия и Артуа ничуть не изменилось. Все еще во власти страшного дежавю, случившегося у него в тот день, когда он слушал по радио речь короля, воронт-офицер первого класса Райан Моррис снова почувствовал, как давит на него город который война упорно заставляла жить, повернувшись спиной к небу. Второй батальон Эссекского полка снова прибыл в эти места в составе британских экспедиционных сил. После того, как 3 сентября по радио выступили премьер-министр и король, тысячи молодых людей записались добровольцами, и уже через 6 дней, 9 сентября, Первые подразделения БЭС отправились на континент помогать французам воевать против немцев. История повторялась. Казалось, началась вторая часть той же войны, мучительного дежавю Райана. В порту Саутгемптона он простился с Элис и Эмили. Там, на причале, они в последний раз обнялись. Стояли в толпе, обнявшись, не замечая никого и ничего. Казалось, мир вокруг исчез, и время остановилось. Молчали, слова были не нужны. Им достаточно было посмотреть друг другу в глаза, чтобы стало понятно, как они любят друг друга, как сожалеют, что рядом нет Скотта, достойного своих предков Скотта Мориса, который, как и многие другие молодые мужчины, едва дослушав речь короля, бегом побежал записываться в королевский ВВС. Им достаточно было посмотреть друг другу в глаза, чтобы сказать без слов «Я вернусь, мы будем тебя ждать». «Кон кантабеле». Они разжали объятия, и все вернулось на свои места. «Кон аджитато». Он стоял на палубе парохода, который вез его через Ла-Манш во французский порт Шербург. Дул холодный сентябрьский ветер. И этот ветер Райану тоже был знаком. Все сильнее становилось ощущение, будто то, что он сейчас видит, слышит и чувствует, в его жизни уже было, и было точно таким же, как сейчас. Пару отличий он, впрочем, нашел. Германия, этот враг, давший Райану брата, мать и рояль, враг, которого в промежутке между войнами он успел полюбить, был уже не Вторым Рейхом, а Третьим. И правил ею не кайзер, а некий фюрер. Вот и вся разница. В остальном все то же самое. Во Франции бойцы второго батальона эсекского полка сошли на берег, сели в поезд и доехали до бельгийской границы. Если еще и оставались какие-то сомнения в том, что происходящее было ничем иным, как бессмысленным повторением предыдущей бессмыслицы, то и они рассеялись, Когда началось рытье траншей, судьба распорядилась так, что траншеи, которые Райан приказал рыть своим подчиненным, были почти такими же и находились почти там же, что и траншеи, которые рыл он сам 25 лет назад. Как и тогда копали землю, сыпали ее в мешки, таскали доски, натягивали проволоку, траншеи, вырытые на земле мертвецов траншеи, вырытые, чтобы ждать в них немцев, траншеи, чтобы молиться и выжить. Пришел ноябрь, за ним декабрь, прибыло пополнение. И наступило Рождество, затем — боксинг-дэй, день подарков, 26 декабря, а вместе с ними и последнее пополнение бесс. Мальчишки, едва достигшие призывного возраста, и не имевшие никакой военной подготовки. Дети, никогда не покидавшие свой остров и полагавшие, будто их ждут увлекательные приключения. На пароходе, а потом в поезде, они толпились возле иллюминаторов и окон, чтобы увидеть, каков он, этот континент, по ту сторону канала. Они и представить себе не могли, что их ждет. Они выкрикивали и писали на корпусе парохода и на дверях вагонов «Scream Hitler! Here we come!» или «Hitler! We are on the way!» «Гитлер, убирайся! Мы тебе покажем!» «Гитлер, мы уже в пути!» Те же самые глупости. Во второй раз — та же самая война. Дежавю. Поначалу все, казалось, шло хорошо. Немцы не атаковали, и наивные британские птенцы развлекались в приграничных деревеньках, где они квартировали, наслаждались местной кухней, ухаживали за француженками, играли в футбол, одним словом, неплохо проводили время. Все неожиданно изменилось в мае 1940 года, когда немцы начали Блицкрик. Бомбы сыпались из штук Люфтваффе, «Юнкерс Ю-87», он же «Штука», Штурцкам-флюкзайк — одномоторный двухместный пикирующий бомбардировщик или штурмовой самолет. Точно смертоносная манна. Бомбили не только позиции союзников во Франции, но и стратегически важные районы в Нидерландах и Бельгии, нейтральных странах, которые оказались втянутыми в конфликт, ставший для них роковым. Вместе с жутким воем немецких истребителей к британским юнцам, не сделавшим в жизни ни одного выстрела в воздух, пришло понимание того, что война — не веселое приключение, о котором они мечтали, покидая Лондон, а кровавый кошмар. Несмотря на то, что страны Бенилюкса соблюдали нейтралитет, немцы вторглись на их территорию, продвинулись на запад и оккупировали Люксембург, Нидерланды и Бельгию. Британцы и французы двинулись в противоположном направлении, на восток, и через территорию Бельгии вышли навстречу противнику. Союзники планировали объединить силы и остановить немцев, начав новую позиционную войну. Но нацисты хорошо помнили уроки прошлого и не хотели повторить ошибку 1914 года, когда план захвата Франции, разработанный генералом Альфредом фон Шлиффином, с треском провалился, и война из Молниеносной превратилась в нескончаемую окопную. Нет. Новый Блицкрик, детище генерал-полковника Хайнца Вильгельма Гудериана, более быстрый, более смелый, более хитроумный план, и он не позволит избежать подобной ошибки. Немецкие танки прошли через Арденский лес и разгромили союзников, не ожидавших нападения с этой стороны. Французы и англичане уступали нападавшим по численности, к тому же связь между ними была налажена плохо, и в результате они не смогли противостоять атаке и были полностью рассеяны. Отступление. Линия обороны Западного фронта, та самая линия обороны, которую немцы так и не смогли прорвать за четыре долгих года, что длилась Великая война, Пало всего за пять дней войны молниеносной. Войско вермахта, неудержимо двигаясь вперед, переправилось через Маас. Скорость их продвижения ошеломила британцев и французов. Павшим духом, измотанным, отступающим союзникам, казалось, что война проиграна меньше, чем за неделю. В разгар отступления к побережью англичане совершили последнюю отчаянную попытку сдержать наступление немцев выбрали для этой цели «О, судьба!» город Арас. Ар В разгар контратаки, не имевший никаких шансов на успех, ветеран Райан Моррис закрыл глаза и вспомнил Йоханеса, своего немецкого брата. Вспомнил Рождество 1914 года, когда ничейная земля стала таким спокойным и людным местом, что даже Йоханнес, самый робкий из всех немцев, Осмерился туда выбраться. Вспомнил, как посреди царившей вокруг суматохи он увидел белокурова парнишку, который шел, вжав голову в плечи и испуганно озираясь. Вспомнил, как подарил этому парнишке золоченую пуговицу и получил в ответ ноты ревари. Невольно улыбнувшись воспоминанию, Райан подумал, что уже слишком стар, чтобы снова оказаться в этих местах. 50 лет! Он открыл глаза и взглянул на небо. Оно было таким же серым, как и в тот день, когда Райан увидел его впервые. Он представил, как лежал под этим необъятным печальным покровом его брат, обожженный огнеметами, изрешеченный шрапнелью, без рук и без ног, неузнаваемый, больше чем мертвый, исчезнувший, пропавший. Как и следовало ожидать, контратакой союзники ничего не добились, разве что выиграли немного времени. Превосходство противника было очевидно, британская армия несла огромные потери. Отступая, англичане бросали технику на дороге, чтобы хоть немного затруднить продвижение немцев, но ничего изменить уже было нельзя. Главной задачей — стало не допустить уничтожение БЭС, загнанных в угол и окруженных нацистами на северном побережье Франции. Морендо. Но это был еще не конец. Великобритания не могла допустить полного уничтожения своей армии уже в самом начале войны. Поэтому командующий военно-морской базой в Дувре вице-адмирал Бертрам Рамсей объявил о начале операции «Динамо». Цель — эвакуация союзных войск на Британские острова. Порты булонь сюр мер и Кале были разрушены немцами, и эвакуация проводилась из Дюнкерка, большого порта, теоретически вполне подходившего для такой цели. Этот порт стал портом надежды, куда устремились все БС, не говоря уже о французах и бельгийцах, которые тоже оказались отрезаны и прижаты к морю немецкими танками. С целью лишить союзников малейшей возможности спастись, Герман Геринг, верховный главнокомандующий Люфтваффе, отдал приказ сравнять Дюнкерк с землей и сделать невозможным использование этого порта. Бомбы Геринга были как всемогущий разгневанный бог из Ветхого Завета, говоривший пророку Иезекиилю «Я разрушу стену, которую вы покрывали побелкой, я повергну ее на землю, сокрушу до основания». И когда падет она, вы погибнете под ее обломками, и поймете вы, что я — Господь. Иезекииль, глава 13, стих 14. Ни порта, ни города, ни электричества, ни воды, и всюду тела убитых горожан. Таким застали Дюнкерк, прибывшие сюда более трехсот тысяч военнослужащих союзных войск. Идти было некуда, и все собрались на площади ждать спасения но ждали напрасно. Корабли Королевского флота не могли подойти к берегу, они сели бы на мель. Добраться до кораблей с берега тоже было невозможно, так что уничтожение БЭС было для немцев вопросом нескольких часов. Времени на эвакуацию войск оставалось все меньше, и тогда командующему военно-морской базой в Дувре Бертраму Рамсию пришла в голову сумасшедшая идея. Через газеты, радиостанцию BBC и кинотеатры, военно-морской флот Британии обратился с призывом ко всем гражданам страны, имеющим в своем распоряжении суда не менее 9 метров длиной, сообщить об этом в Адмиралтейство. Результат был незамедлительным и ошеломляющим. Сотни судов, от рыболовецких до прогулочных катеров, были переданы флоту для участия в операции Динамо. Вскоре эти суда прибыли в Дюнкерк, и началась эвакуация. С берега людей на маленьких судах перевозили на суда Королевского флота. Сумасшедшая идея Рамсея сработала, но у маленьких судов вместимость маленькая, и эвакуация шла очень медленно. И все-таки она шла. Шла благодаря тому, что небо затянули облака, не позволявшие самолетам подниматься в воздух. К тому же немецкие танки остановились в 15 километрах от Дюнкерка, дожидаясь подхода пехоты. Обстановка благоприятствовала британцам, но могла измениться в любой момент. И чтобы вытащить из ада как можно больше людей, прежде чем ситуация изменится и немцы начнут наступление, темпы эвакуации нужно было ускорить. Нужно было быстро думать и быстро действовать. Решение нашел офицер военно-морского флота Уильям Теннант. Прибыв из Дувра по приказу Рамсе с поручением ускорить эвакуацию, он сразу понял, что не все потеряно. Он увидел волнорез. Волнорез, возведенный для защиты порта, которого уже не было. Волнорез, к которому могли подходить большие корабли Королевского флота. Волнорез, в котором Теннант увидел нечто большее. Он увидел в нем пристань. Идея Тинанта оказалась удачной. Большие корабли Королевского флота, способные перевозить большое количество людей, действительно смогли подойти достаточно близко к волнорезу. И тысячи и тысячи солдат смогли быстро подняться на борт. Эвакуация пошла намного быстрее. Но именно в этот момент обстановка перестала благоприятствовать британцам. Небо прояснилось, и появились наводящие ужас штуки. Немецкая пехота догнала, наконец, танки, и те двинулись вперед, чтобы раздавить всех союзников и покончить с ними раз и навсегда. Как продолжать эвакуацию, если в небе гудят немецкие истребители, и город уже окружили танки? Они попытались. Немногочисленный личный состав королевских военно-воздушных сил поднял самолеты с английских аэродромов и вступил в схватку с юнкерсами. Много британских истребителей было сбито, и много пилотов погибло, но пока они были в воздухе, сдерживали юнкерсы, что позволило британским судам продолжить перевозить людей. На земле положение было еще хуже. Те, кто ожидал своей очереди на эвакуацию, в их числе был и Райан, и надеялся вернуться домой, Понимали, что это возможно лишь в том случае, если удастся остановить продвижение вражеских танков и пехоты. Кто-то должен был это сделать. Кто-то должен был создать оборонительный периметр вокруг города и сдерживать атаки вражеской пехоты и бронированных машин. Нескольких подразделений, оставленных с этой целью в арьергарде, было явно недостаточно. Требовалось гораздо больше людей, добровольцев, готовых ценой собственной жизни остановить немцев. Прекрасно понимал это и Райан. Движимый чувством долга, он не раздумывал ни минуты. Шлем на голову, вещмешок на спину, нагрудник на грудь, оружие на плечо. «Добровольцы для защиты периметра города за мной!» Повернулся и зашагал туда, где уже кипел бой. Шел не оглядываясь, словно жена Лота, покидающая Содом, не заботясь о том, сколько его бойцов идет следом. Страх есть страх, и война — место не для всех. Он усвоил это еще в детстве, глядя на своего отца и слушая рассказы о своих предках. Об этом же говорил ему и Сунь Цзы в «Искусстве войны», книге, которая попала в его руки, когда он был еще подростком, и которую он не раз потом перечитывал. Он убедился в этом и на собственном опыте во время Великой войны, и на индийском субконтиненте, в Амбале, Ландикатале, на Ушере, на Сирабаде и Бомбее, и еще раз убедился в Судане. Только дойдя до места и представившись командованию защитой Дюнкерка, Он обернулся и увидел, что все его бойцы, все без исключения, пришли вместе с ним. Райан смотрел на них отцовским взглядом. Он гордился ими, всеми вместе и каждым в отдельности. Потом крепко пожал каждому руку. Французы и англичане распределили между собой участки кордона, проходившего вдоль окружавших город-каналов. Французы обороняли западный фланг, британцы — восточный. Наскоро построив подобие баррикад и зарядив несколько имевшихся в их распоряжении пушек, Райан и его люди приготовились сражаться. Как никогда сплоченные, они приготовились принять свою судьбу. День подходил к концу. Билл Теннант приказал не прекращать эвакуацию в ночное время. В темноте суда были неуязвимы для немецких истребителей. Бесконечные пляжи Дюнкерка пустели. Постепенно на борт маленьких и больших, военных и гражданских судов поднялись все. Постепенно все вернулись домой. Через 24 часа все британские экспедиционные силы, а также множество французских и бельгийских солдат благополучно выбрались из Дюнкерка. 2 июня 1940 года в 23.30 Тенант сообщил вице-адмиралу Рамсию, "Без эвакуированы, мы вывезли всех». Но было не так. Вернулись не все. Не вернулись те, кто остался защищать периметр Дюнкерка. Те, кто не эвакуировался, чтобы дать возможность эвакуировать сотни находившихся в Дюнкерке солдат, чтобы Великобритания и ее союзники получили второй шанс. «Эройко», как третья симфония Бетховена. Когда операция «Динамо» завершилась, защитники периметра подняли белый флаг. Это было утром 4 июня. Не было смысла продолжать оборону берега, на котором уже никого не осталось. Не было смысла продолжать рисковать жизнями солдат. Потери и без того были велики. Лёжа на земле, смертельно раненый в живот, Райан смотрел, как развивается на ветру белый флаг, как его бойцы кладут на землю оружие и поднимают руки, а потом увидел, как взвился над разрушенными причалами порта флаг со свастикой. Опоздали. Британские экспедиционные силы уже эвакуированы. Почти 340 тысяч человек — среди которых больше ста тысяч французов и еще много бельгийцев, голландцев и поляков были спасены. «Чудо! Чудо Дюнкерка!» Райан улыбнулся. Все было не зря. Удалось выиграть время, необходимое для спасения людей. Когда все закончилось, он и его бойцы плакали от радости. Да, они потерпели поражение, но у этого поражения был вкус победы. Те, кто еще оставался на ногах, в волне не обнимали своего командира, задевая при этом рану, через которую из Райана постепенно вытекала жизнь. Они ликовали, пока не пришли немцы и не взяли в плен всех, кто еще был жив. Оставшись один, умирающий Райан закрыл глаза. Сначала он перестал чувствовать стопы, потом икры. В тот момент, когда он решил, что следующий вдох будет последним, кто-то крепко схватил его за правую руку и произнес по-немецки «Вы меня слышите?» Райан открыл глаза, но видел все как в тумане. «Вы меня слышите?» — повторил немец громче. «Да, слышу», — ответил Райан по-немецки. Его голос был слаб и почти не слышен но немец услышал, понял и удивился тому, что англичанин говорит на его языке. «У вас очень тяжелое ранение», — прошептал немец на ухо Райану и еще сильнее стиснул его руку. Райан кивнул, что стоило ему больших усилий, и улыбнулся печально и всепрощающе. Он и сам знал, что это конец. Конец пути, по которому он прошагал полмира. Пути, который начался на Чорч-стрит, возле маленького готического собора Челмсфорда. когда он, еще совсем ребенок, воображал себя храбрейшим из рыцарей круглого стола короля Артура и скакал на воображаемом коне. Неуемная энергия того ребенка словно вдруг на мгновение вернулась. В глазах ураина прояснилась, прояснилось, и он разглядел державшего его за руку человека. Немец, оказался высоким, крепким, светловолосым и голубоглазым. Нижняя челюсть у него выдавалась вперёд, а лицо было словно нарисовано по клеточкам. На погонах только полоски, звёздочек нет. «Лейтенант?» «Да, лейтенант Хайнс Лахенвиц, 54-й пехотный полк». «Лейтенант, я хочу попросить вас оказать мне две услуги». С большим трудом и не без помощи немца, Райну удалось снять весь мешок. Открыв его окровавленными руками и немного в нем порывшись, он извлек два предмета и протянул их немецкому офицеру. Лейтенант их взял. Во-первых, я хотел бы попросить вас, лейтенант Лахинвиц, Который, пока помогал Райану снимать и открывать вещь мешок, успел заметить внутри нашивку с именем и званием англичанина, говорившего по немецки, не дал ему закончить. Все, что угодно, ворон-офицер первого класса Морис, Обещайте мне отправить эти вещи моей семье в графство Эссекс. Имена и адрес вы найдете там же, где и мои документы. Лейтенант Лахенвиц проверил: Да, все так. Потом, стоя на коленях возле Райана, посмотрел, что за вещи тот ему передал. Это были тонкая тетрадь инфолио и книга. В залитой кровью тетради были ноты какой-то пьесы для фортепиано. Он понял это, потому что в школе у них одно время были уроки музыки. Он прочитал название пьесы «Ревери Ашиль Клод де В правом верхнем углу — Несколько строк нацарапанных карандашом. «Йоханнес Шульце», «Аугуст Штрассе», «Экке Ораньен Штрассе», «Магдебург», «Заксон». Имя и адрес привлекли внимание лейтенанта. Оторвав взгляд от тетради, он посмотрел в глаза уоррент-офицера первого класса в поисках ответа на свой немой вопрос. Райан едва заметно кивнул, и этого лейтенанту было достаточно, чтобы понять — Лежащий у его ног англичанин был знаком с кем-то в Магдебурге и поэтому говорил по-немецки. Книга тоже была испачкана кровью. Искусство войны какого-то сунь-цзы. Лейтенант раскрыл ее и начал листать. И пока листал, с его лица не сходила гримаса удивления. Он никогда не слышал ни об этой книге, ни об этом авторе. Глава шестая... «Страница 30, пробормотал Райан. Лейтенант открыл нужную страницу, увидел на ней подчеркнутые строчки и прочитал. «Чтобы продвигаться вперед, не встречая сопротивления, атакуй противника в самых уязвимых его местах. Действуй быстро, ибо на войне все зависит от скорости. Налетай, как ветер, передвигайся, как молния, и будешь непобедим». Это было написано по-английски, — но лейтенант Лахинвиц сразу догадался, о чём идёт речь. «Блицкрик?» — спросил он. Райан, который уже был не в силах даже кивнуть, на секунду закрыл глаза, чтобы подтвердить догадку лейтенанта. Он не заставил бы Лахенвитца читать этот абзац, если бы тот не начал листать книгу. И как тут было удержаться, и отказать себе в удовольствии продемонстрировать немцу, что в военной стратегии нацисты ничего нового не придумали. И даже блицкрик не их изобретение. Все принципы военной стратегии и тактика ведения войны были описаны учителем Сунь Цзы еще в V веке до нашей эры. Лейтенант Лахенвиц отреагировал достойно. «Понял», — коротко бросил он и захлопнул книгу, Обещаю передать ноты и книгу вашей семье. Обещайте, что вы им расскажете. Резкая боль и хлынувшая из раны кровь не дали ему договорить. Молчите, ничего не говорите, воррент офицер первого класса Морис. Клянусь честью, я все сделаю. Я все расскажу вашей семье. Райну стало легче от его слов. Он хорошо знал германцев и ни секунды не сомневался, что лейтенант Лахенвиц, поклявшийся честью немецкого офицера, выполнит свое обещание. «Форцандо. Вторая просьба». Он произнес эти слова почти беззвучно, и лейтенант снял пилотку и придвинулся ближе к Райану, чтобы расслышать его просьбу. Изо рта Райана текла кровь. Говорить было почти невозможно, но он сделал последнее усилие. Лейтенант, я очень хотел бы умереть раньше, чем устеку кровью вот так, на земле, с Фурсандо, но я не могу. Он уже не чувствовал рук. С форцандо Ринфорсандо. Лейтенанту Лахеновицу больше не нужно было ничего объяснять. Он понял, о чем его просит Райан. Он поднялся на ноги, отряхнулся, надел пилотку. Одно за другой застегнул пуговицы на кителе и затянул ремень. Приготовившись, вынул из кобуры табельный пистолет, опустил правую руку и прицелился Райану в лоб. Лейтенант Лахенвиц неподвижно стоял в ожидании сигнала. Он смотрел на человека, лежащего у его ног. Он восхищался этим человеком. На лице Райана гримаса боли сменилась выражением благодарности. Улыбнувшись окровавленным ртом, он закрыл глаза. Это был сигнал. Лейтенант Лахенвиц сглотнул слюну, кивнул и нажал курок. Пуле понадобилась тысячная доля секунды, чтобы войти точно между глаз уоррент-офицера первого класса Райана Морриса. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить о славной военной традиции своей семьи. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить, как звонили колокола собора ровно в 10 вечера по Гринвичу, когда он ложился в постель, клал свой деревянный экскалибур возле подушки и просил мать рассказать о великих сражениях прошлого, о мадианитянах и Филистимлянах, о захвате Иерусалима Вавилонинами, об Армагеддоне из Откровения Иоанна Богослова, об Адмирале Нельсоне и Трафальгарской битве, о Веллингтоне и Ватерлоо, о бурах в Южной Африке. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить всех своих товарищей из второго батальона Эссекского полка, тех, с кем прошагал полмира. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить своих бойцов-добровольцев, пожертвовавших всем ради спасения британской армии. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить Йоханнеса, немецкого брата, с которым познакомился под небом Арраса в день Рождества 1914 года, брата, подарившего ему сочинение Дебюсси, которое он с тех пор всегда носил с собой и которое открыло ему новый мир. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить Артруду, добрую немецкую маму, подарившую ему рояль. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить Гера Шмидта и Мистера Фрая, таких разных и таких похожих. Тысячная доля секунды, чтобы вспомнить Скотта и Эмили, любимых детей. Вспомнить день, когда они стояли возле рояля и пытались считать клавиши, и день, когда они начали играть. И последняя частичка последней тысячной доли секунды, чтобы вспомнить ее свою единственную любовь, своего ангела. Последняя частичка последней тысячной доли секунды, чтобы снова коснуться волнистых каштановых волос Элис, ее золотистой кожи, сияющей ярче, чем все звезды на небосводе. Последняя частичка последней тысячной доли секунды, чтобы снова влюбиться в нее, чтобы снова любить ее, чтобы снова...